Глава 2. Вот так и начался мой персональный кошмар. Знаете песенку про «Вместо сердца пламенный мотор»? Вот это про Разумовского. У него вообще пламенный мотор вместо всего организма. Я постоянно принимала звонки, носилась по его поручениям как бешеный заяц. На работу он приходил не в 9, а чаще всего половины девятого, и сразу начинал меня мучить. То кофе слишком кислый, то монитор не блестит, то ручки у него кончились, то кондиционер сломался, то просто жизнь не удалась. Я старательно улыбалась и кивала, только бы не уволил. Внешностью я по-прежнему не выделялась, но он, кажется, смирился. В школе меня дразнили Карлсоном за пухлый вид и комбинезончики. Комбинезончики ушли в прошлое, пухлый вид остался. Рост у меня низкий, грудь и бедра крутые, но талия есть, хоть и не сказать, что очень тонкая. «Сантиметров 80. Много? Ну так и грудь 110. Я считаю, это хорошо. Вот когда параметры 130-140-150. Вот это уже печально. Но и то, жить можно. Как говорил мой любимый Карлсон, дело-то житейское. Но я отвлеклась. Волосы у меня каштановые, густые, до лопаток. В тот день, когда я впервые попала к Разумовскому, они просто были не очень чистые». А так, если помыть, расчесать, да косу заплести, загляденье. Кожа у меня белая и не загорает никогда нормально. Обгорает только. Особенно нос. А глаза обычные, среднестатистические, серо-голубые. В общем, зря он так. Нет у меня проблем с внешностью. Недоразумения есть, а проблем нет. А вот у Разумовского проблемы были. Но не с внешностью. С характером. Как так можно жить, не знаю. Не улыбнется, не пошутит. Одна работа на уме. «Да еще и кофе пьет черный, без сахара. Хорошо, хоть обедает нормально. Раз обедает, значит живой. Был бы робот, не обедал. Ну, наверное. Я же с роботами не знакома. Есть ведь куклы, которых кормить можно». Больше всего Разумовский не любил, когда я опаздывала. Хотя как опаздывала? Я приходила за 10 минут до его приезда и просто еще не успевала ни в туалет сбегать, ни толком отдышаться. Ему не нравилось. Он поджимал губы и смотрел на меня очень недовольным взглядом противным, но хотя бы похожим на человеческий, а не взгляд робота с пламенным мотором вместо сердца. Но в целом я к нему привыкла, как привыкаешь к соседям с постоянно гавкающей собакой или к шуму скоростной магистрали. Раздражает, но куда деваться. Примерно через две недели после начала работы Разумовский меня особенно впечатлил. Я, конечно, с первого дня поняла, что вместо генерального у нас чудовище, но не представляла, насколько... К боссу приехала делегация иностранных партнеров. Немцы, китайцы, американцы, куча народу. Все они потащились в переговорную и стали заказывать себе различные напитки, кофе и чай. Записав все пожелания в блокнотик и вежливо улыбнувшись, я подошла к Разумовскому и тихо сказала. «Прошу прощения, но одна я не справлюсь с таким количеством напитков. Могу я позвать пару девушек себе в помощь?» Босс милостливо кивнул. Помочь мне разносить дорогущие чашки на блюдечках вызвались секретарь коммерческого директора и молодая длинноногая девушка из бухгалтерии. Я готовила кофе и чай, как заведенная, а они с любезными улыбками должны были доставлять их по адресу. Минут десять все было в порядке, а потом из переговорной послышался звон, чей-то вскрик и спокойный голос Разумовского. «Ты уволена». Я застыла, не дыша и не решаясь положить на блюдечко второй кусок сахара. Секунды спустя из переговорной выскочила длинноногая Катя вся в слезах. Следом за ней вышла Анла Михайловна, секретарь коммерческого директора. «Чего случилось-то?» – прошептала я, косясь на переговорную. Там возобновился диалог, как будто ничего не произошло. Алла Михайловна вздохнула и ответила, неловко похлопывая по спине рыдающую Катю. «Да она кофе разлила, вот Влад рассердился!» У меня даже в глазах потемнело. «Кофе разлила? Вот же ерунда!» В конце концов, она непрофессиональная официантка. Только я открыла рот, чтобы выразить свое возмущение, как из переговорной раздался громкий голос босса. «Олеся, вы там заснули! Мы ждем!» Возмущенно затрепетав ноздрями, я тоже похлопала по спине Катю, подхватила чашку с кофе и направилась в нашу общую пыточную. И не забыла наклеить на лицо положенную улыбку. Никаких ошибок, Олеся. Никаких слабостей. Никакого разлитого кофе. «Улыбаемся и машем!» То есть, подаем. Именно поэтому сегодня утром я была в особенной панике. Из-за непрозвонивших будильников я катастрофически опаздывала на работу. Бежала по эскалатору и молилась. Только бы не уволил. Только бы не уволил. В конце концов, всего один раз. Ага, ну да. Как говорил герой Анатолия Папанова достаточно одной таблетки. Не знаю, кому как, а Разумовскому точно достаточно. 9.30. Кошмар. Конечно, почти никого в офисе еще нет. Все нормальные люди начинают работать с десяти. Даже те, которые с девяти, все равно приходят в десять. Но то нормальные люди, а то Разумовский. Как к нему можно применять понятие «нормальный», если я не уверена, что он в принципе человек? Господи, а давай он сегодня заболеет? Простуда, грипп, отравление, сломанная нога. Что угодно. Да-да, я знаю, я плохая девочка. С чего мне быть хорошей? Мне даже молоко за вредность не дают. Но, увы, роботы не болеют, и Разумовский, как образцово-показательный их представитель, стоял возле моей секретарской стойки и сам, сам, блин, наливал себе кофе. Я чуть не разрыдалась. Когда я вошла, он обернулся и выразительно посмотрел на часы над моей головой. «Простите, пожалуйста», — сказала я почти искренне. «Опоздала, больше не повторится». Он сделал глоток кофе, глядя на меня еще выразительнее, чем на часы. «Честное слово», — Разнесла я проникновенно и улыбнулась. «Понимаете, у меня будильник не прозвонил». «Ставьте два», — справедливо заметил Разумовский. «Я и ставлю», — возмутилась я. «Но они оба не прозвонили. Батарейки, что ли, сели?» «Бо обоих?» Голос был полон скептицизма. «Да», — кивнула я. «Такое вот совпадение». Он прищурился, поставил кофе на стойку, подошел близко-близко, почти вплотную. «Это...» Чего он такое собирается делать? Нависает надо мной темной громадиной. Я уже боюсь. Мамочки, спасите, убивают. Дыхни-ка, сказал вдруг Разумовский. Чего-чего? Вы с ума сошли? Обиделась я. Я не пью. Совсем не пьете? Спросил серьезно, и я по обыкновению выпятила грудь. Совсем? Решила уточнить. Только кефир. И тут он вдруг улыбнулся. «Ой-ой, лучше бы он этого не делал. Я ведь так и растаять могу. И растекусь тут лужицей. Потом ковер будет не очистить». «Ну ладно», — сказал Разумовский, продолжая улыбаться. А я в это время продолжала млеть. «Тогда сделайте-ка мне кофе. Вы же сами себе уже сделали. Умиление не помешало мне искренне возмутиться просьбой». «Сделал», — кивнул босс. «Только вот это совсем не кофе». «Как это?» — удивилась я. «А что же тогда?» «Ну, моя мама называет подобную бурду гуталином с ароматом кофе». «О, у него есть мама». «Как по мне, вы подобную бурду пьете каждое утро?» заявила я и на всякий случай уточнила. «Извините». У слегка округлились глаза. «Возможно, Олеся, возможно. Вот только у вас эта бурда получается гораздо вкуснее. Так что сделайте мне ее, пожалуйста» а потом приступайте к своим обязанностям». Дождавшись моего кивка, начальник величественно удалился в свой кабинет, а я ради интереса попробовала его кофе. Не знаю, как у него получилось сварить в кофемашине не кофе, а нечто, напоминающее рвотную микстуру, но я даже обрадовалась. «Этот человек не идеален. Может, он все-таки человек? А?» В обед босс удивил меня еще сильнее. Впервые за месяц он не заперся в кабинете, пожирая принесенный обед для элитных желудков, а выглянул и сказал, «Олеся, зайдите». Я непроизвольно напряглась. Босс, зовущий в свой кабинет во время обеда, это не к добру. В лучшем случае к дождю, а в худшем... Что могло случиться, что он меня позвал работать во время законного обеда? Ладно, чего гадать, сейчас узнаем. Я зашла. На белом ковре стоял белый журнальный столик. И на этом столике лежали две большие черные коробки с обедами. На диване, конечно, на белом, сидел Разумовский в своем черном костюме и глядел на меня, как еще на одно блюдо в его сегодняшнем обеденном рационе. «Я вас слушаю». Я застыла на ковре, не решаясь пройти дальше. «Садитесь, Олеся». Бос кивнул на диван. Я моргнула. «В каком смысле?» Произнесла с подозрением, и он опять улыбнулся. «Второй раз за день. Не к добру это. Чую своей попой пятидесятого размера не к добру». «А тут могут быть два смысла». «Просто садитесь». «На диван?» – уточнила я. «Конечно». Я все же села и подозрительно оглядела Разумовского. Вроде все на месте. Внешне это он, но его явно подменили. Скорее всего, это какая-то другая модель робота. Или, может, обгрейдили? Поставили галочку в пункте «Человечность». «Ешьте». Я захлопала глазами. «Чего есть?» «Обед». «Зачем?» Он на секунду задумался. «Олеся, вы никогда не обедаете. Так нельзя». «Но вы сами сказали, что мне нужно похудеть», — возмутилась я. «Я поэтому пью только чай или кефир». «Я сказал», — Разумовский нахмурился. «Когда?» «Когда на работу меня принимали». Он нахмурился сильнее, оглядел меня с ног до головы так, что жарко стало. «Надеюсь, диван подо мной не расплавится». «Все же диван генерального, дорогой наверняка, не должен». «Не помню, чтобы я говорил подобное». «Вот так всегда. Эх, мужики. Сначала ляпнут, а потом...» «Ночами не спим, не едим, переживаем. А они не помнят». «Вы говорили, что у меня проблемы с внешностью. Я просто сделала вывод». Несколько секунд он молчал, продолжая меня разглядывать. «Не помню. Но раз вы запомнили, значит, я это действительно говорил. Беру свои слова обратно». «Остановите планету. Я сойду». Я даже все чувство юмора вдруг растеряла. «Чего это, босс? Белины объелся? Или сегодня на обед суп с наркотиками?» «В кабинет позвал, обед предложил, слова назад взял. Что дальше? С ложечки будет кормить?» «Эй вы, инопланетяне! Или откуда Розумовский там родом? Верните мне моего босса!» «Ладно», — я кашлянула. «Извините, я пойду у меня там сидеть». Уж как рявкнул, я аж подпрыгнула. «Олеся», — продолжил он уже спокойно. «Почему вы никогда не называете меня по имени?» Вот тут я на самом деле смутилась. Но елы он заметил. «Да, это мой маленький пунктик. Не могу я. Разумовский и вдруг Влад?» Не привыкла я к подобной фамильярности по отношению к начальству. Поэтому и не называла его никак. «Здравствуйте, до свидания, хотите кофе?» Тут имя совсем не обязательно. Главное — улыбаться и быть вежливой. А это я всегда умела, протянула я. Понимаете? Разумовский смотрел на меня явно ожидая объяснений правдоподобных, неправдивых нет, но хотя бы правдоподобных. А их у меня не было. Ну. передразнил он меня, и я окончательно зависла. Разумовский меня передразнил. Может, я сплю? Да, наверное. Я ущипнула саму себя. Черт, больно! «Олеся, что вы делаете?» Голос босса был полон искреннего изумления. «Следственный эксперимент», – пробурчала я. «Да, и в чем же он состоял?» «Я хотела проверить, сплю я или нет». И тут он заржал. «Нет, на самом деле, конечно, он не ржал, просто смеялся. Но это был первый раз, когда он смеялся». «Ладно», – сказал Розумовский, отсмеявшись. «Потом ответите, когда придумаете ответ. А сейчас ешьте, пожалуйста». «Это обязательно?» – уточнила я жалобно, и он кивнул. «Ешьте, а то уволю». Я тут же схватила коробку и стала есть. На фигуру мне давно было плевать, тем более, что мне никакие диеты толком не помогали. Минус пять килограмм максимум, а потом ступор. Увы, с организмом не поспоришь. Можно было дополнить диету физкультурой, но... Попробуйте заниматься ей, работая с восьми утра до девяти вечера почти каждый день. Это просто нереально. Лучше застрелиться». Так что единственное, что меня волновало, это угроза увольнения. Потерять работу я не могла. Поэтому, если Разумовский захочет, я у него с рук есть буду, только бы не уволил». Он удовлетворенно хмыкнул и взял в руки свою коробку, открыл и тоже принялся за обед. А когда закончил, сказал «Можете идти работать. Завтра в то же время приходите на обед». Я осторожно уточнила. «Зачем?» Разумовский пожал плечами. «Я так хочу». «Да уж». Железный аргумент.